Глава 4. Никому не двигаться. Маршал еле слышно выругался. Тиффани от удивления открыла рот. Анна застыла на месте. За первым бандита последовал второй, втащивший в вагон Дженнифер. Он показался Тиффани знакомым, но она была слишком встревожена, чтобы сообразить, почему. Должно быть, Дженнифер переходила из одного вагона в другой, когда столкнулась с ним. Вся в слезах экономка поспешила к пустому месту и съежилась на нем. Бедняжка выглядела до смерти напуганной. Тиффани и сама не испытывала особой храбрости. Собственно, чувства, овладевшие ею, когда первое удивление прошло, были не похожи ни на что испытанное до сих пор. Ее словно окатила жаркая волна, оставив во всем теле легкую дрожь. Ладони вспотели, сердце бешено колотилось. Ей хотелось вжаться в сиденье, как Дженнифер, но она не могла пошевелиться. Анна схватила хозяйку за руку, то ли чтобы придать ей храбрости, то ли чтобы позаимствовать ее у Тиффани. Неужели это грабители, которые нападают на поезда, не оставляя никого в живых? Хотя вряд ли. Если бы они намеревались всех убить, то не стали бы закрывать лица. Эта мысль не слишком успокоила Тиффани и не уменьшила ее смятение». Она даже не могла закрыть глаза, беспомощно наблюдая сцену, которая разворачивалась перед ней. Не в силах оторвать взгляд от пары грабителей в передней части вагона. Она, наконец, поняла, почему второй мужчина показался ей знакомым. Она узнала его по одежде и бесформенной шляпе. Это был фермер, который сидел за их столиком в вагоне-ресторане. Но теперь было ясно, что он всего лишь изображал фермера, чтобы пробраться на поезд. Неудивительно, что он не поднимал головы во время обеда и не сказал ни слова, чтобы не привлекать к себе внимание. Он не хотел, чтобы его запомнили и позже описали властям, если, конечно, они переживут этот ужасающий опыт и смогут рассказать о нем. «Выкладывайте ценности, и мы уйдем, а вы продолжите путь в целости и сохранности», — рявкнул первый грабитель. «От каждого понемногу». Я не советую притворяться, будто у вас нет денег или драгоценностей. Если заметим, что вы жадничаете, то заберем все вместе с одеждой. Так что, если не хотите прибыть в ближайший город голыми, наполняйте сумку и побыстрее, но сначала положите оружие на пол и вытолкните в проход живо». Послышались звуки ударов при падении, сопровождавшиеся скрежетом металла по деревянному полу, и в проходе начали появляться револьверы. У Томаса было два, но он пожертвовал только одним, спрятав другой на соседнем сиденье, под широкой юбкой Тиффани. Она ничего не заметила, слишком испуганная, чтобы думать о том, что он делает. Пассажиры, сидевшие впереди нее, оборачивались, глядя в конец вагона. Тиффани тоже повернулась и увидела третьего грабителя, который шел по проходу с открытой сумкой в руках – Одной рукой он протягивал ее пассажирам, мимо которых проходил, а в другой держал револьвер, чтобы заставить их подчиниться. Тиффани заметила четвертого бандита, охранявшего заднюю дверь. Кошельки, часы, кольца, деньги торопливо падали в сумку. Пассажиры вжимались в сиденья, чтобы не оказаться на линии огня, если вдруг начнется стрельба. Женщины плакали в голос к ним присоединился какой-то младенец. Когда грабитель с сумкой добрался до них, маршал бросил в нее несколько банкнот и часы. Но Тиффани все еще не могла сдвинуться с места и смотрела на грабителя, ожидавшего, когда она внесет свою долю. Не то чтобы она возражала, у нее не было ничего ценного, она даже не надела в дорогу драгоценностей — Немного денег на непредвиденные расходы в кошельке и чуть больше в мешочке, пришпиленном к нижней юбке. Остальное ее мать перевела в банк Нэшарта задолго до того, как они уехали из дома. Она просто не могла пошевелиться. Томас взял дело в свои руки, схватив кошелек с ее колен и бросив его в сумку. С Анной было сложнее. Ее кошелька не было видно, и она тоже не шевелилась. Она прижалась к окну, отодвинувшись как можно дальше от бандита, но грабитель, казалось, не замечал Анну, не сводя глаз тифани «Пожалуй, я прихвачу тебя с нами», — сказал он. «Я бы сказал, что такая роскошная штучка, как ты, самое ценное, что есть в этом поезде». Тиффани показалось, что сердце остановилось, так она испугалась. «Боже, он это серьезно?» Она видела это в его темных глазах и боялась, что бандит имеет в виду не только выкуп. «Занимайся своим делом», — прорычал маршал Анани. «Заткнись, приятель», — огрызнулся разбойник, и, будто этого было недостаточно, занес руку с револьвером, чтобы ударить Томаса. Тиффани в ужасе вскочила на ноги, даже не подумав о последствиях. «Стойте!» Она не могла допустить, чтобы этот тип причинил вред маршалу. Тот был единственным человеком, который мог помешать бандитам вытащить ее из поезда, и не сможет помочь ей, если будет без сознания. Но хотя ей удалось переключить внимание бандита на себя, она не представляла, что сказать или сделать, чтобы остановить его. Впрочем, ей не пришлось ничего делать. Как только она вскочила револьвер скрытый ее юбкой оказался на виду что вынудило томаса перейти к решительным действиям схватив револьвер одной рукой и оттолкнув тихони другой так что она упала на сиденье он выстрелил бандиту в живот а затем не приводя дыхания застрелил того что краулил заднюю дверь теперь не имея никого за спиной он нырнул за спинку сиденья прячась от пуль пущенных в его сторону Анна толкнула Тиффани на пол и упала сверху, прикрыв собой и причитая «Господи, вы рехнулись, совсем рехнулись!» Тиффани не могла не согласиться с ней. Если бы она хоть секунду подумала, то не стала бы отвлекать внимание бандита на себя. Ладно, она позже побронит себя за столь импульсивный поступок, если они переживут это испытание. Снова последовала пальба, довольно интенсивная. Некоторые из пассажиров схватили с пола свои револьверы и, вдохновленные примером маршала Гиббонса, присоединились к схватке. Тиффани лежала, уткнувшись лицом в пол, с истерически рыдавшей Анной поверх неё и молилась, чтобы оглушительная перестрелка закончилась. Она не хотела умирать. Внезапно наступила тишина, хотя издалека еще доносились выстрелы. Затем Тиффани услышала короткий смешок и мужской голос произнес... «Отличная работа, ребята. Но это еще не все», — машинист заметил одного из грабителей, который скакал к поезду, ведя в поводу восемь лошадей. Машинист выстрелил, и лошади кинулись в рассыпную, оставив шайку с одной повозкой, которую они пригнали, чтобы увезти добычу. Судя по числу лошадей, в конце поезда должны находиться еще четыре бандита, с которыми надо разобраться. «Приглашаю добровольцев». Тиффани не сомневалась, что Маршал будет одним из этих добровольцев. Она не ошиблась. «Полагаю, это не займет много времени», — сказал он, склонившись над ней. «Просто оставайтесь на месте и будете в безопасности». Осознав, что непосредственная опасность миновала, Тиффани облегченно вздохнула. Она снова могла двигаться. Впрочем, не совсем. Анна всем своим весом все еще прижимала ее к полу. Выждав секунду, Тиффани проговорила. «Послушай, он не имел в виду буквально оставаться на месте. Можешь слезть с меня. Клянусь, я первая кинусь на пол, если эти бандиты появятся снова». «Даже не знаю, что это на меня нашло», — произнесла Анна, после того, как снова уселась на свое место и помогла Тиффани встать. «Но что, скажите на милость, нашло на вас, что вы сцепились с таким типом?» Тиффани хотелось бы сказать, что она действовала по плану, потому что догадалась, что задумал Томас, но это была бы явная ложь. «Я защищала нашего защитника», — сказала она. «Вас могли застрелить». Тиффани на секунду отвлеклась, наблюдая за пассажирами и поездной обслугой, которые вытащили из вагона тела четырех убитых грабителей. Она не могла не содрогнуться. «Ты что, не слышала, что сказал тот бандит?» — спросила она, повернувшись к Анне. «Он собирался увезти меня вместе с остальной добычей, словно какую-то побрякушку. Я была в панике, не представляя, как этому помешать. И поскольку это отлично сработало, хватит причитать». Анна вздохнула. «Я так испугалась», — призналась она. «У меня уже однажды отбирали кошелек и дважды обчищали карманы». Дом моего отца ограбили, когда я спала в своей постели. Так что нельзя сказать, что я впервые столкнулась с ограблением, просто на меня никогда не наводили револьвер. Тифани прекрасно понимала, что имеет в виду Анна. В Нью-Йорке совершалось множество преступлений, но она всегда чувствовала себя защищенной, а сегодня столкнулась лицом к лицу с вооруженными преступниками. Путешественницы оказались в серьезной опасности. не отказывалась даже думать, что случилось бы, если бы маршал Гиммонс и другие храбрецы из числа пассажиров проиграли схватку. Но импровизированный отряд победил, а служащие железной дороги, привычные к подобным стычкам, довершили дело. Когда поезд снова тронулся, пассажиры разразились приветственными возгласами. Некоторые смеялись. Другие издевательски улюлюкали, приникнув к окнам, откуда открывался вид на двух грабителей, которые, спрыгнув с движущегося поезда, неслись вдогонку за повозкой, увозившей краденные чемоданы и сумки. Тиффани поглядывала на заднюю дверь вагона, ожидая возвращения маршала. Пассажиры притихли, когда появился проводник поезда, объявивший, что несколько пассажиров, участвовавших в схватке с бандитами, ранены. Сердце Тиффани упало, когда она услышала, что маршал Гиббонс в их числе.